Мы двигались по полутемному коридору спящей рабочей казармы на самое крайне города. Меня прямо-таки передернуло, когда на входе потянуло знакомыми запахами старой одежды, сырости и плесени. «Ты знаешь, в какой он комнате?» — спросил я. «Даже на какой кровати?» — выркнул Щербатин. В сумеречном помещении слышалось дыхание трех сотен человек. Я видел ряды кровати, темные комки одежды, разбросанные лотки из-под еды, «Все такое знакомое, такое обыкновенное. Казалось, время повернулось вспять, и мы снова среди привычной обстановки, в которой провели столь долгие и безрадостные дни. Здесь», — сказал Щербатин. «Кровать пуста», — констатировал я. «Чего и следовало ожидать». «Почему? Думаешь, наш друг на очередном задании партизанского подполья? Да где угодно, в тюрьме, например». «Тихо!» Щербатин схватил меня за рукав. Послышались шаги... И через несколько секунд мы увидели Варпа. Он осторожно шел между рядами кроватей, полностью одетой, с тарелкой комбикорма в руке. «Здравствуй, брат!» – тихо проговорил Щербатин. Варп резко остановился. Было видно, как он испуган и как неприятно ему эта встреча. «Не бойся!» – продолжал Щербатин. «Мы хотели только поговорить». «Что вам нужно?» – произнес Варп неровным от волнения голосом. «Сейчас ночь, я должен спать!» — Мне рано вставать, а вы мешаете. Я позову коменданта. — Тебе не нужно рано вставать, ты не ходишь на работу, — мягко возразил Щербатин. — Где мы можем поговорить? Варп положил еду на кровать, не отрывая от нас подозрительного взгляда. Немного подумав, он кивнул нам и направился к выходу. Мы оказались в тускло освещенной умывальной комнате. Под ногами хлюпала вода, из кранов с тихим звоном срывались капли. Здесь было мрачно и неуютно. На меня вновь накатило ощущение безнадежности, нищеты, скудных и безрадостных будней. «Что вам нужно?» — повторил Варп. Казалось, он все готов отдать, лишь бы от нас избавиться. «Не спеши, брат!» Щербатин полез под накидку и вытащил сверток с капустными листами. «Возьми, это тебе!» У парня округлились глаза. Он сразу как-то смешался, лицо утратило напряженность и подозрительность. Теперь он боялся одного — как бы мы не забрали чудесный дар. — Это мне? — растерянно произнес он. — Правда? — Можешь съесть это прямо сейчас. Парочку листов оставь. Положишь их в мокрую землю, и они приживутся. Мы смотрели, как он ест. Гордый и недоверчивый человек на какое-то время стал совершенно ручным. Но лишь на время. — Итак, что вы хотите? — спросил, наконец, варп. Щербатин вытащил листок бумаги и зачитал вслух несколько имен, совершенно мне незнакомых. «Ты знаешь этих людей?» «А что?» «Ничего, просто все они пришли сюда с водавии И все в чужой оболочке, как и мы с тобой». «Может быть. И что из этого?» «Я думал, вы вместе. Мы тоже надеемся быть с вами». «Зачем?» Мне показалось, Варп усмехнулся. «Странный вопрос. Мы хотим быть со своими». «Здесь нет своих». В его голосе прорезалась неожиданная злость. «Я существую один. Мне никого не нужно. И вы не нужны». Щербатин пристально посмотрел на него. «Ты что-то скрываешь от нас, брат. Доверься, очень тебя прошу. Ну или проверь нас как-нибудь. Мне нечего скрывать. И незачем вам верить. Я никому не верю. Я один». «Гордый сын болот», — с досадой пробормотал Щербатин. «Послушай меня». «Мне нужно спасти и спрятать одного человека, но я не знаю, куда. Я надеялся, что здесь есть люди, которые живут без социальных номеров, без комендантов, без надзора. Я готов уйти к ним». «Не думаю, что это так», — с усмешкой произнес Варп. «У вас двоих, кажется, немалое холла. Вы, наверное, и не пробовали жить без кормежки, без крыши над головой». «Вообще-то пробовали», — вставил я. «Что это за человек, о котором вы говорите? Он один из наших?» «Нет, это женщина!» — вздохнул Щербатин. «Это просто моя женщина. Сегодня ее лишили холла и разлучили со мной». «Ты бросишь все ради одной женщины? Я не могу этого понять. Ты говоришь очень странные вещи». «Я и сам не могу себя понять». «Такие люди есть!» — неожиданно произнес Варп. «Я видел их за городом. Они бежали за поездом, надеялись облизать выброшенную тарелку». «Ты хочешь спрятать среди них свою женщину?» «О, черт! Щербатин сокрушенно покачал головой. «Вообще-то я говорил не о таких людях. Я думал, что...» Он махнул рукой и замолчал. Мы стояли молча, слушая, как звенят капли. Щербатин угрюмо глядел перед собой. Он надеялся, что Варп приоткроет для него новые потаённые стороны жизни. Но никаких подобных сторон не оказалось. Да и не могло быть. Полный тупик». «Ивенки!» — сказал Варп, и это было так неожиданно, что мы вздрогнули. «Вы же настоящие Ивенки, как и я, как и миллионы наших братьев, оставшихся там. Забудьте о том, что ваша душа когда-то принадлежала солдатам Железной Орды. Вы и Ивенки и телом, и духом, и вы точно так же вкушаете листья тха, как и весь наш народ. Стыдитесь, что в такое время алчность закрыла вам глаза и связала руки. Тысячи наших женщин погибают под огнем танков, «А вы заботитесь о безвестной дочери чужого народа? Неужели нет более достойного дела?» «О чем ты говоришь?» Насторожился Щербатин. «Мы не одни. Мы вместе со своим народом. Каждый знает о нас и ждет наших действий. Мы его посланники здесь. Каждый сам по себе, но мы связаны тайными узами. Мы невидимая армия. Нас становится больше с каждым днем. Они сами привели нас в свой мир и продолжают приводить». «Враг вошел в нас, но мы убиваем его в себе. Наши женщины рожают новых воинов, и все они скоро будут здесь. Мы можем сжигать их города, мы можем душить их голыми руками и заливать их улицы кровью. Мы сильнее, чем они. Здесь каждый пятый старик, а мы молоды. Нам дано все, что нужно для победы. Сила, воля, ненависть, любовь, храбрость. Мы и венки. Когда вымрут и замолчат эти огромные города, лишь тогда мы сможем вернуться в свои дома». Но сейчас время войны. Каждый поодиночке, каждый сам за себя. Растворитесь в море иноплеменников. Пока мы крошечные огоньки, но вскоре мы сольемся в страшный пожар, который выжжет дотла эти дьявольские миры». Варб замолчал. Оказалось, все это время он говорил с закрытыми глазами. Он был где-то далеко. Наверное, на Водави. Мы ждали, что он опять заговорит, однако он молчал. Перед нами стоял самый настоящий Венг. Даже измятая роба не портила облик воина болот. — Что это значит? — осторожно произнес Щербатин. — Ты хочешь, чтобы мы что-то сделали? Подожгли дом или взорвали очередной звездолет? — Я должен повторить, чтобы быть понятным? — спросил в свою очередь Варп. — Нет, не нужно повторять. Щербатин с недоумением посмотрел на меня. — Нам лучше уйти, — сказал я. — Пожалуй, да. — Подождите! — Варп открыл глаза. — «Мне нет дела до ваших проблем, но, ломая их порядок, вы служите своему народу. Для этого я вам кое-что дам. Идите за мной!» Мы удивленно переглянулись и последовали за Варпом. Он отвел нас в самый низ здания, туда, где начинались лестницы в подземку. Некоторое время мы кружили по темным подвальным закоулкам. Наконец Варп сунул руку в щель между плитами и вытащил сверток. «Это все, что я могу сделать для вас. Больше никогда не приходите ко мне!» Каждый сам по себе. У каждого свой путь. Щербатин открыл сверток. Там лежало короткое плазмовое ружье, поцарапанное с пятнами грязи и ржавчины. Щербатин присвистнул. Он не ожидал такого подарка. Да и я тоже. Варп ушел, не сказав нам больше ни слова. Через минуту мы оказались на улице, где дул ветер и сыпала холодная водяная пыль. — Он сумасшедший? — спросил я. — Не думаю. Он настоящий венг Хитро придумано, нечего сказать. Бывшие солдаты влезают в чужое тело и становятся врагами сами себе. Странно, что мы не стали такими же убежденными борцами. Что-то помешало. Он же сказал, алчность. Ну, алчность не худшая из пороков. А я думаю, что его разум просто оказался очень примитивным и не смог противостоять второму «я». Он подчинился полностью, от пяток до макушки. А мы с тобой, выходят высокоорганизованные». «Надеюсь, что так. Интересно, сколько звездолетов он взорвет, пока его не прижмут». «Все-таки странно это», — покачал головой Щербатин. «Очень странно. Не верю я, что он совсем один. Не так-то просто взорвать транспорт. Где он, например, берет взрывчатку? Я всерьез думал, что есть какая-то организация, Венгское подполье». «Подполье мы уже видели, Щербатин». Он задумался на минуту, потом усмехнулся. «Хоть этот парень не псих, — а порой говорил «здравые вещи». Среди того бреда, который варится в его голове, есть нечто бесспорное. Например, «Ивенки действительно сильнее». Почему, ты думаешь, цивилизация до сих пор не задавила этих дикарей? Они сильнее. Это диалектика жизни. Бастионы империи держатся на порядке здравомыслия, опыте предков. И всегда на арабском труде. Варвары противопоставляют этому дерзость, безрассудство, отрешенность от догм. «Молодость, одним словом. И, как правило, молодость побеждает. Сколько великих цивилизаций рухнуло под копытами варваров?» «Не знаю, не считал. Думаешь, и венки развалят все это хозяйство?» «А чем черт не шутит?» «Ну, буду молиться за их удачу. Но сам не вмешиваюсь. Да, Беня, и вообще иди домой. У меня еще есть дела, а ты будешь только мешать. Я, пожалуй, погляжу, как тебя пристрелят. А потом воспоют твой подвиг в стихах». «Ну, если так, тогда пошли». Трудно представить более безотрадную картину, чем ночь, опустившаяся на окраины цивилизации. Мы брели по узкой улочке, втиснутой между огромными безжизненными, как скалы, домами. В окнах мерцал тусклый свет. Но он не оживлял картину, а наоборот, угнетал, словно пламя свечей в усыпальнице. Я думал, что пора бы нам успокоиться, вернуться домой, уснуть и будь что будет». Завтра, похоже, нас ждут сюрпризы, но это только завтра. Сорвали злость, и ладно. Надо ведь как-то дальше жить. «Я подделаю божью милость», — сказал вдруг Щербатин. «Это еще как?» «Не знаю. Надо пользоваться служебными возможностями. Я подделаю ей разрешение иметь ребенка и жить со мной. На первое время этого хватит, чтобы затыкать рот соцнадзору. Потом родится ребенок, не убьют же они его. А если убьют...» — Нет, проще. Отберут и поместят в казенное учреждение. — Ты, Беня, как всегда, держишься оптимистом. С досадой проворчал Щербатин. — Не стану я тебя слушать. — Вообще, иди домой. — А ты куда с ружьем собрался? — В больницу. — Черт, ну где же вход в подземку? Мы добрались в больницу только под утро. Она располагалась на другом конце гигантского города, а поезда ходили очень редко. Кроме того, она по виду ничем не отличалась от трудовой казармы. И найти ее среди сотен таких же серых зданий и громад оказалось невероятно трудно. Но мы все же ее нашли. Она и внутри мало чем отличалась от казармы. Те же полутемные коридоры и помещения, полные спящих людей. Только запах здесь стоял совсем уж дряной. «Бедная девочка!» — едва слышно пробормотал Щербатин. Обойти полтора десятка этажей и тысячи кроватей было нам не под силу. Щербатин нервничал. Он надеялся найти Лису быстро, пока ее не забрали на процедуру. «Где врачи?» – негодовал он. «Где дежурные? А если кому-то станет плохо?» «Здесь всем плохо. Всем и всегда». На одном из верхних этажей мы натолкнулись на какого-то служителя. Сонный, отчаянный, зевающий, он брел по коридору, держась за стену. Скорее всего, вышел по нужде. Щербатин тут же сгреб его за грудки. «Мне нужно найти одного человека», – сказал он. Эта женщина, ее привезли вчера вечером». «Где я буду искать? Их тут тысячи!» Попробовал возмутиться санитар, но Щербатин его встряхнул, а затем любезно подсказал. «В инфоканале!» «У меня нет доступа!» «Сейчас будет!» Пообещал Щербатин и ткнул ему в лицо ружье, которое до этого прятал под накидкой. «Ой!» – пискнул санитар. «Быстро веди к терминалу!» – рявкнул Щербатин. Мы поднялись на этаж и вошли в небольшую тускло освещенную комнату. Очевидно, какое-то рабочее помещение. У одной стены стояли в ряд четыре терминала, у другой — две сдвинутые кровати. На них спали, скорчившись в три погибели, сразу несколько человек. «Шика, просыпайся!» — испуганно забормотал наш санитар. «Вставай, к тебе пришли!» Поднялся какой-то всклокоченный субъект, протер глаза и изумленно уставился на нас. Щербатин уже спрятал оружие, Но его физиономия была пострашнее, чем наконечник плазмового ружья. «А ну, подъем!» — скомандовал он, сдергивая Шика с кровати. Тот ошалело хлопал глазами и даже не пытался возражать. По одежде было видно, что мы важные господа, и перечить нам пока не решались. «Ищи!» — Щербатин пихнул Шика к терминалу. «Молодая женщина. Зовут Лиса. Привезли вечером. Где она? На каком этаже?» после озираясь, оператор положил пальцы на клавиши. Наш провожатый попытался улизнуть, но Щербатин вовремя схватил его за шиворот и отбросил к стене. «Как зовут? Лиса?» — Шика повел пальцем по экрану. «Нет такой. Не значится». «Как это не значится?» — рассверепел Щербатин. «Вечером значилось. Я сам смотрел. Ищи лучше». «Значилось?» — согласился оператор. «А теперь нет. Зачем она вам? У нее даже нет холла. «Не твое дело». «Ищи дальше!» «Чего искать? Она выписана из системы!» Щербатин на некоторое время умолк, сверля Шика глазами. «Это что означает? Как это выписано?» «Наверное, умерла во время процедуры», — Шика зевнул. «Если вам так надо, спуститесь в подвал, там хранятся трупы. Найдете, можете забирать». «Какие трупы?» У Щербатина до хруста сжались кулаки. «Кто умерла?» «Сами смотрите. Была теперь выписана». Началось что-то страшное. Разлетелся в дребезги терминал, полетели кувырком к кровати вместе со спящими санитарами, затрещали стулья. Я напрасно убеждал Щербатина, что эти люди ни при чем. Он твердил, что здесь все при чем. Я хватал его за руки, оттаскивал, но не мог с ним справиться. Рано я решил, что мы сбросили злость. Злости хватило бы еще на десяток таких погромов. Не помню, сколько человек изначально было в комнате, но теперь осталось только двое. Один лежал без сознания, а второго придавила кроватью, и он трепыхался, как в капкане. Я смотрел на разбитое окно и думал, не выкинул ли Щербатин кого-нибудь с горяча Наконец я обхватил его и выволок в коридор. «Ну и кому ты сделал лучше? Ей или себе?» «Время войны», — проговорил он. «Я не собираюсь делать лучше, я буду делать только хуже». «Все, черта пройдена. Оставь меня, Беня!» «Какая война? В чем виноваты эти люди?» «Все виноваты, абсолютно все. Даже искать не надо!» Все-таки он выдохся. Сразу стал как будто меньше ростом, потух, обессилил. И лицо стало безразличным и невыразительным, словно пустой лист бумаги. «Надо проверить!» – пробормотал он. «Они ведь могли и ошибиться, да? Может, ими перепутали, может, чего не так поняли...» Бесполезно было говорить ему, что система не ошибается. Он все видел сам на мониторе. Надо было поскорее уводить его отсюда, тащить домой и укладывать в кровать. Мы пробегали целую ночь. На почве последних событий у кого угодно может мозги заклинить. По улицам расползался влажный, подслеповатый рассвет. Сырость проникла под одежду, кожа сразу покрылась мурашками. Я почувствовал, как дико устал сегодня. Щербатина я держал за локоть, как бы напоминая, что он не один в этом мире. «Ух ты!» — воскликнул он. «А вот и виноватые пожаловали». Высоко над нами покачивались два аэровагона. Черных с оранжевыми полосами. Социальный надзор. Один развернулся и начал опускаться на крышу больницы. Второй садился прямо на наши головы. «Санитары вызвали!» — со злостью процедил Щербатин. «Надо было всех добить, не жалеть!» Он затравленно обернулся, решая, куда бежать. В «Подземку», — сказал я. «Метров двести по прямой и в подвал». «Не успеем, Беня». «А, собственно, чего мне от них бегать?» Я не успел ничего сделать. Щербатин откинул полу накидки, и через мгновение ввысь разлетелись веером бледно-оранжевые плазмовые стрелы. Пилот попытался развернуть машину и удрать, но она уже горела». Она по-прежнему снижалась, с каждой секундой становясь все более неуправляемой. Наконец ткнулась с застекленной кабиной в стену дома и обрушилась на тротуар, разбросав куски дымящегося пластика. «Вот так!» — едва слышно проговорил Щербатин. «Кто не спрятался, я не виноват!» «Ты кретин!» — обреченно произнес я. Мы бежали к подземке. Улица все еще была безлюдной, Но падение аэровагона наверняка разбудило всю округу. Неожиданно справа сверкнула желтая вспышка. И тут же на тротуаре задымилось черное пятно. По нам стреляли с края крыши больницы. Но из-за большого расстояния не могли попасть. Пока не могли. Не дожидаясь чьей-то снайперской удачи, я подтащил Щербатина вплотную к стене дома. Теперь нас прикрывал узкий козырек. Появилась пара минут, чтобы соориентироваться и что-то решить. «С какой стати мне прятаться?» Заявил Щербатин и полез со своим ружьем прямо под огонь соцнадзора. Я поспешно втащил его обратно под укрытие. «Щербатин, черт тебя подери! Сейчас наше дело смыться отсюда. Пока они не считали наши номера, они не знают. Стоит нам попасть под сканер, и нам зачтется все. И твои выходки в больницу, и сбитая машина. Выберемся, тогда будешь искать виноватых». «Что их искать? Вон, сами на нас прут». «Отдай мне ружье, «Не отдам!» «Ты невменяемый, Щербатин!» «Тебя нужно спасать!» «Молчи и делай, что я говорю!» Я внимательно огляделся. Вокруг только прямые улицы и одинаковые прямоугольные дома. Район простой и открытый, словно разлинованная тетрадь. Нарисуй на этой тетради хоть точку, и она не останется незамеченной. «Щербатин!» Я потряс его за плечо. «Ты слышишь меня?» «Ты понимаешь, что я говорю?» «Стараюсь, Беня!» «Вот и хорошо!» «Смотри, казарма на той стороне. Мы должны быстро перебежать туда. Быстро, ты понял? Они успеют нас заметить, но не успеют пристрелить. Готов? Погнали!» Мне все же пришлось его тащить. То ли гордость не позволяла ему позорно драпать на виду у врагов, то ли он хотел между делом прикончить кого-нибудь. Прежде Щербатин не отличался ни гордостью, ни кровожадностью, но теперь рядом со мной был другой человек. «Все, замерли!» Выпалил я, когда мы оказались в подъезде рабочей казармы. Теперь снимаем накидки и пояса. Рубашки оставляем на выпуск. И штаны выпускаем поверх сапог. «Это что за игры, Беня?» «Ничего, просто наша одежонка слишком заметна. Хорошо бы и волосы состричь, но уж ладно». «Когда ты стал такой прыткий. Прямо суперагент. Меньше надо было по штабам тушенку жрать. Многому бы научился. Раздевайся, время дорого». «Я не буду снимать накидку». «Где же я спрячу ружье?» «Выкинь все, Щербатин!» — заорал я. «И шмотки, и железки!» «А вот и нет!» Он снял накидку и завернул в нее оружие. Развязал пояс, выпустил рубаху. Я делал то же самое и, глядя на него, оценивал результат. Действительно, в таком виде мы больше походили на простых, небогатых граждан, нежели на экзотических инопланетных террористов. «Теперь, Щербатин, надо дождаться, пока откроются переходы в подземку». Через улицу мы туда не попадем. Схавают сразу. Надеюсь, они не станут сразу обыскивать здание. Тут десятки тысяч людей. Мне бросилось в глаза, что Щербатин стал какой-то чересчур покладистый и на все согласный. Впрочем, я легко списал это на нервы, которые он достаточно сегодня потрепал. Мы затихли в подвале. Здесь было полно пустых помещений, заваленных мусором. И нам нашлось, где спрятаться. Я обдумал ситуацию, пришел к выводу, что пока наши дела не так уж и плохи. Вся наша вина — это драка с инспектором за лису. Теперь бы только выбраться из рабочего района, а там... пойди, докажи, что это мы сбили аэровагон». «Надо бежать отсюда, Беня», — сказал Щербатин. «Я тебе только об этом и твержу. Не надо вообще бежать из города. Нас все равно вычислят. Проверят, опознают, проведут точные ставки, спросят, где мы всю ночь пропадали. Щербатин, в этом городе сотни миллионов жителей». Если нас за руку не поймают, то все, ищи свищи». «Нет, Беня, санитары скажут, что я про Лису спрашивал. Вот и ниточка. Ты не бойся, я все на себя возьму. Мне уже терять нечего». Я лишь с досадой махнул рукой, прекратив спор. Что толку спорить с сумасшедшим? Поднявшись, я прошелся по подвалу, поковырял пыльный хлам. Нашел старую робу, настолько замызганную, что последний бродяга постеснялся бы надеть. Пришла в голову счастливая мысль подняться в спальное помещение, украсть парочку комплектов одежды, а свою оставить. Работяги только рады будут подарку, а нам легче станет затеряться. Впрочем, поздно. Из коридоров уже доносился шорох тысяч шагов. Открывались переходы. Труженики поднялись из кровати и мрачным непрерывным потоком потекли в подземку. «Идем, Щербатин, и надейся на лучшее!» Мы вынырнули из бокового прохода и влились в общий поток. Нас окружили бледные сонные лица, полуприкрытые глаза, сутулиные плечи. Никому не было до нас дела. Слышались шаркающие вялые шаги. Начиналось очередное тусклое утро окраин цивилизации. «Бросил бы ты оружие, Щербатин», — прошептал я. «Погляди, один ты со свертком. Все с пустыми руками едут. Одному тебе надо выделиться». «Ружье не брошу», — отрезал он. Вот и станция подземки. Низкий обшарпанный зал, полный людей. Пока ничего тревожного, никаких черных курток, никаких подозрительных лиц и внимательных взглядов. Нам осталось только зайти в вагон, и тогда уже можно ни о чем не беспокоиться. Мы просто утонем навсегда в людском океане. Подходил поезд, заглатывал несколько сотен человек, однако плотная толпа на станции не редела. Каждую минуту с верхних этажей подходили новые сотни — Мы пропустили четыре поезда, прежде чем удалось протиснуться к дверям вагона. «Как думаешь, могут нас еще перехватить?» — шепотом спросил я. Щербатин равнодушно пожал плечами. «Ты супершпион, ты и думай!» Было тесно, воняло каким-то старьем, машинным маслом, плохой пищей, но я ничего этого не замечал. Душа радостно возносилась к небесам, мы все-таки ушли от них, мы вырвались». Не исключено, правда, что у социального надзора остались какие-нибудь сюрпризы для нас. А, впрочем, цивилизация не так уж и богата на сюрпризы. Мы стояли в плотной толпе, слушая монотонный стук колес. Я взглянул на Щербатина и поразился. Каким стало его лицо — безжизненным, постаревшим, словно увядшим. Он стоял, погруженный сам в себя, не интересуясь ничем вокруг. И вдруг показалось, что сегодня я его потеряю. Мне стало не по себе. Новая остановка и очередная порция людей втискивается в вагон. Щербатин начинает шевелиться, куда-то протискиваться. «Ты чего вертишься?» Я дернул его за рукав. «Стой спокойно, тише воды ниже травы». «Извини, что-то дышать тяжело. Там у дверей вроде посвободнее». Мне пришлось продираться за ним. Нельзя выпускать друг друга из виду. Сейчас нужно держаться вместе, пока не окажемся дома. Впрочем, если у нас теперь дом... На очередной остановке Щербатин вдруг приблизился и прошептал. — Извини, Беня, но я еще должен найти виноватых. Прощай. Я не успел глазом моргнуть, а он уже выскользнул на станцию. Я рванулся было за ним, но не смог пробиться через толпу. Двери закрылись. — Прощай, — сказали его губы сквозь глухое стекло вагона. — Сволочь, — прошепел я. Я начал оглядываться в поисках стоп-крана. «Ни в коем случае нельзя сегодня оставлять Щербатина одного. Он сейчас стихийное бедствие для этого города. Он хуже, чем проснувшийся вулкан. Он камикадзе». Поезд тронулся. Мучительно долго текли минуты до следующей остановки. Затем пришлось потолкаться на станции, пока я добирался до платформы встречного поезда. Снова долгие минуты в вагоне, но на этот раз почти пустом. В этот утренний час мало кто ехал в жилые районы. У меня было время, чтобы хорошо все просчитать. Вряд ли Щербатин сел на поезд. Линии ведущих в центр очень мало, а ему нужно именно туда, ведь там он хочет найти виноватых. Значит, он будет выбираться на ближайшую крышу к стоянке аэровагонов. Там наверняка полно народу, сразу улететь он не сможет. А стало быть, есть шанс его перехватить. Ближайшую стоянку я нашел быстро и легко. Стоило только влиться в нужный человеческий поток. На крыше и в самом деле было столпотворение, обычное для трудового утра. Увидев зеленую куртку этажного коменданта, я направился к нему. Вот у кого должна быть профессиональная наблюдательность. Тут не проходил человек со свертком в руках. Комендант смерил меня взглядом, презрительно поджал губы. «Их здесь тысячи ходят, я всех должен разглядывать?» Я бросился в толпу, надеясь разыскать Щербатина там. Но комендант окликнул меня. «Эй, подожди!» Один парень спрашивал про рейс до Центра социального надзора. Кажется, у него что-то было в руках. — О, черт! простонал я и бросился бежать, но тут же остановился. — А, собственно, куда бежать? «Какой это — Какой то рейс? — спросил я у коменданта. — Да он уже ушел! Теперь ищи любой вагон с черной и зеленой полосами. Я расталкивал людей, но они даже не пытались возмущаться. Они просто глядели мне вслед сонными глазами. «Раз толкаюсь, значит, имею право». Наконец я нашел нужный вагон и, нахально пробившись сквозь очередь, занял место. Машина поднялась в воздух и развернулась в сторону башен и небоскребов. Ближайшие минуты от меня мало что зависело. Теперь вся надежда на скорость. Центр соцнадзора значился в маршруте отнюдь не первым номером. Мне показалось, что мы облетели полгорода, прежде чем добрались до нужного района. Но и тут меня ждал сюрприз». По салону прокатилось какое-то беспокойство, пассажиры прилипли к окнам. Пилот объявил, что в этом районе посадки не будет. Я уже видел, улицы внизу затянуты дымом. Горели верхние этажи приземистого серого здания с крошечными окнами. Я едва удержался, чтобы не разразиться бранью на весь салон. Щербатин опередил меня по всем статьям. Теперь уже поздно что-то делать. Я собрал в кулак всю наглость, которую при себе имел, и сунулся к пилоту. — Мне необходимо срочно высадиться здесь. — Я не могу сажать машину в районах стихийных бедствий и катастроф, — спокойно ответил пилот. — Я инспектор центра, — крикнул я. — Хочешь пообщаться со мной в другом месте? Пилот посмотрел на меня с сомнением, но на всякий случай решил не спорить. Сделав круг над задымленными улицами, он сказал. — Если только на ту то крышу. И побыстрей. Трудно сказать, на что я тогда надеялся. Я безнадежно опоздал, и непоправимое уже свершилось. Щербатин бросил вызов цивилизации. Где теперь его искать? В центре изоляции или в подвале с трупами, или в закоулках огромного центрального района? Этого я не знал. Я все же решился выйти из аэровагона, причем под самым носом у тех, кто весьма мною интересовался. Прилегающие улицы были запружены зеваками. К зданию центра не подпускали, сверху валились горящие куски. Повсюду воняло гарью. В толпе царило боязливое напряжение. Еще бы, горело не какое-то общежитие, а сам центр соцнадзора. Потом я подслушал разговоры и выяснил, что в здание врезался пассажирский аэровагон. У меня от такой новости просто ноги отнялись. Вспомнились Щербатинские слова о том, что здесь все виноваты. Что ему стоило дать по голове пилоту, а затем направить машину на центр? В лучших традициях японских воинов божественного ветра. Я пробирался сквозь толпу, ненадолго останавливаясь, чтобы оглядеться и послушать разговоры. То и дело попадались черные куртки социальных инспекторов, которые в испуге выбежали из здания и смешались с зеваками. Им было не до меня, я спокойно проходил мимо. Так я оказался на крыльце какого-то учреждения, с которого открывался хороший обзор на горящее здание. Здесь стоял человек, судя по одежде служитель. Явно он находился здесь давно, и зрелище ему наскучило. «Вы это видели?» – спросил я. «Действительно пассажирская машина на всем ходу?» «На всем ходу!» – кивнул он. «Только не пассажирская. Это был боевой Реоплан». «Реоплан?» – у меня округлились глаза. «Откуда он здесь?» «Это же служебная машина соцнадзора. Я каждый день их тут вижу. Кто-то по нему стрелял, вон с той крыши. Я сам, конечно, не видел, но туда побежали человек 40 вооруженных бойцов. Сейчас, наверное, обыскивают здание сверху донизу». Мне не следовало туда идти, но ноги не слушались разума. Они понесли. Меня переполняла необходимость быть в гуще событий, знать, что происходит и чего ждать дальше. Я обошел здание вокруг, но ничего необычного не заметил. И вдруг услышал совсем рядом. «Да вот же он!» На меня с нескрываемым испугом смотрели трое. Один в богатых шелковых одеждах с золотыми браслетами, еще двое в черных куртках. «Это он!» — воскликнул тот, что с браслетами невольно отступая. «Я видел, как он рисовал эту штуку!» Мой взгляд скользнул к стене. Треугольник и птица внутри. Нацарапано криво, наспех, но вполне узнаваемо. Ивенгский знак скорби. Печальный привет от Щербатина. «Сюда! Скорее! Он здесь!» Ноги понесли меня прочь еще до того, как я оценил, насколько серьезно влип. Наша похожесть со Щербатиным сыграла против меня. Я бежал со всех ног. Мелькали и шарахались в сторону лица, свистел ветер в ушах, переплетались цветные линии под ногами. Я слышал за спиной крики, меня гнали словно дичь. Казалось, целая толпа устремилась за мной. К счастью, городской центр изобиловал всякими сквериками, мостиками, колонадами и прочими скрытыми уголками. На пару минут я смог затеряться в этом архитектурном бару, но не больше. Я трезво смотрел фактом в лицо. Через минуту у район наводнят охотники за головами. В воздух поднимутся машины, оборудованные спецприборами. Вдобавок, мою физиономию наверняка вывесят на заставках всех инфоканалов. Всякий честный гражданин посчитает приятной обязанностью сдать меня властям. Я пробирался неизвестно куда, стараясь избегать открытых мест. Раз, чуть не столкнулся с вооруженным инспектором, который разговаривал по рации, грозно поглядывая по сторонам. Сначала было даже весело. Бегают, кричат, ищут, а я совсем не тот, кто им нужен. Потом, когда увидел оружие, пробрал холодок. Плазменному лучу все равно, кого искать. «Он здесь!» — заорали прямо за спиной, и я бросился в какой-то проход, даже не оглянувшись на преследователей. Что ни говори быстрые вентские ноги — отличное преимущество перед ленивыми и медлительными горожанами. Не нашлось бы только более быстроногого, Я оказался в узком дворе и тут же заметил, что в небе уже висит угловатая черная машина с оранжевой полосой. Мое положение стало не просто опасным, а критическим. И, как назло, ни одного заброшенного подвала, которых так много в рабочих кварталах. «Стой!» Сзади показалось несколько черных курток. Только бы не начали стрелять. Может, лучше им сдаться? Посмотрят, разберутся, поймут, что поймали невинного. А если не разберутся и не увидят... А если они уже сожгли Щербатина, а теперь и меня хотят за компанию? Неизвестно, каких грехов они еще на меня навешают. Я выскочил на улицу, полную людей. Тут же над головой повисло угловатое тело воздушной машины. Она плыла точно надо мной и, видимо, передавала наземным патрулям, где меня искать. Наверное, вид у меня был не самый лучший. Несколько прохожих испуганно шарахнулись. Я мчался по тротуару, озираясь. Я искал, в какую бы щель мне забиться» и вдруг сердце радостно затрепетало. Я увидел прочную металлическую дверь под козырьком. Рядом вывеска, 6 звездочек, вписанных в треугольник. И никаких надписей. Все и без них, ясно. Передо мной был вербовочный пункт военного ведомства. Сходу я влетел в его дверь, и она захлопнулась, тяжело щелкнув автоматическим замком. Все, теперь можно перевести дух. Я не очень долго ходил в академию, но успел получить кое-какие знания. Мне было известно, что вербовка в действующую армию заменяет гражданину любое наказание. За этой прочной дверью прощение всех грехов. Надеваешь солдатскую форму, и тебя уже не могут отправить на рудники и химкомбинаты. Выбирай сам, что лучше. Не сказать бы, что мне очень хотелось снова в армию. Но передо мной было убежище, и я им воспользовался. Передохнуть, подождать, пока на улице все успокоится, вот что мне нужно» потому что дрожали ноги, стекал пот по спине, легким не хватало воздуха. Я представил, что случилось бы, не окажись перед глазами спасительной двери. Вот меня хватают черные куртки, наваливаются, выламывают суставы, вот меня ведут по улице под хищные вопли добропорядочных граждан. И как меня угораздило в столь спокойном месте найти на свою голову такие приключения! «Подойдите!» — услышал я холодный женский голос. Я увидел крошечное застеклённое окошко в стене. Кто за ним сидит, разглядеть не удалось. Я медленно приблизился, дав возможность на себя посмотреть. «Желаете пойти на службу в войсковое подразделение?» «Возможно», — сказал я. «Но сначала посмотрю, что вы можете предложить». Я еще не собирался идти на службу. Мне сейчас требовалось только выиграть время, пока уляжется беготня на улице. «Повернитесь, пожалуйста, спиной». Я повернулся, хотя сегодня был не самый подходящий день, чтобы показывать беззащитный затылок незнакомцам. Но служащая хотела всего лишь проверить мой номер. «Нулевое холо», — услышал я. «Как нулевое?» — у меня потемнело в глазах. «Проверяйте лучше, только что было шестое». «У вас нулевое холо. Боюсь, не смогу вам много предложить с таким статусом». «Катастрофа». Я понял. Они использовали дистанционные сканеры. «Видимо, срисовали мой номер еще во время погони и тут же вынесли приговор». «Долго ли умеючи?» «Образование, опыт боевых действий, беспорочная служба в официальном учреждении...» Невидимая собеседница перебирала мой послужной список, вытащив его из инфоканала. «Интересно, что нужно натворить, чтобы за одно утро лишиться шести ступеней?» «Желаете знать?» Недружелюбно отозвался я. «Не обязательно». С учетом вашего статуса и предыдущего опыта могу предложить только службу командного резерва в особом корпусе дальней разведки». «Это как?» «Вы выполняете функции обычного пехотинца, но если возникнет необходимость, для вас сформируют команду из резерва службы обезвоживания, и вы станете ее командиром». «Это значит, я повезу с собой чемодан сушеных человечков?» «Желаете отправиться немедленно или сначала уладите дела?» «Нулевое холо». Что мне теперь делать на этой земле? Дышать сыростью в унылых казармах еще много-много лет? Толкаться в подземке каждое утро и каждый вечер? Есть влажную перетертую траву с картонных тарелочек? И все в одиночестве? «Отправляюсь немедленно», — сказал я. «За экстренную переправку через телепорт с вашего номера будет вычтено 500 УЦИМ авансовым методом». «Знаю», — усмехнулся я. Видят, что положение мое безвыходное, что не стану я УЦИМ считать. Даже не говорят про заработок. Все равно соглашусь. А, собственно, куда теперь меня? Пока на пересыльную военную базу. Там определят ваш дальнейший маршрут. Я хотел бы служить на Вадавии. Я там уже был, у меня опыт. Ваше назначение произойдет на пересыльной базе. Вы готовы? Готов. Войдите в дверь, встаньте перед рамкой телепорта. По сигналу сделайте шаг вперед. «На той стороне, если вас не встретят, следуйте по желтой линии. Счастливого пути!» «Эй, девушка!» — позвал я, но мне не ответили. Такое впечатление, что я общался с роботом. Жаль, я еще хотел спросить, что она делает сегодня вечером. Перед рамкой телепорта на меня нашел приступ какой-то жуткой тоски. Вот я и остался совсем один. Теперь уж точно никогда не увижу Щербатина. Впрочем, есть инфоканал... Но не узнаю ли я там, что гражданин Щерба навсегда выписан из системы? Выбора нет. Зажмурив глаза, я шагнул вперед. Знакомые места, черт их побери. Все те же железные сараи, использованные носки по углам. Все везде одинаковое, словно весь мир, одна большая военная база. Все временное, неустроенное, будто олицетворение одного большого обещания — Потерпите, ребятки, дальше будет лучше. Придаваться ностальгии было некогда, поскольку меня буквально сразу взяли в оборот. Готовился к отправке какой-то транспорт, и меня уже включили в состав его пассажиров. Все делалось в страшной спешке. У меня проверили номер, наспех покормили, затем выдали комок хорошо знакомых серо-зеленых военных тряпок. Наконец меня усадили перед небритым верзилой, который небрежно вставил ампулу в шприц-пистолет. — Засушивать будете? — спросил я, засучивая рукав. — Нет, группы развертывания только усыпляем. — И сколько я буду спать? — Пока не разбудят. Не бойся, самое интересное не проспишь. Инъектор щелкнул, и через несколько секунд навалилась вязкая сонливость. Руки бессильно обвисли, словно спущенные воздушные шарики. Меня куда-то повели, и я даже не уловил момент, когда оказался внутри космического транспорта. Последнее, что я запомнил, был длинный отсек с бесконечными рядами кресел, уходящими в темноту. Но уснуть толком я не успел, потому что меня вдруг начали трясти за плечо и кричать что-то в ухо. Я мотал головой, вжимал ее в плечи, хотел было закрыть уши руками, но они были пристегнуты. Мне очень хотелось спать. Сон затягивал, как вязкий клей, а кому-то обязательно требовалось меня растормошить. «Сделай еще инъекцию, доза не подействовала!» Услышал я, как сквозь вату. «Да, парень здоровяк!» И меня, наконец, оставили в покое. Мне тут же приснился Щербатин. Он стоял передо мной в ивенгских одеяниях, белоснежных, с золотой отделкой. Он был величественным, как бог, и клинок на его поясе ослепительно сиял. Его голос звучал подобно грому. «Поднимайся, Беня! Великие подвиги ждут нас!» цивилизации нужна наша отвага и сила». «Отстань, Щербатин!» — бормотал я. «При чем тут цивилизация? Нужно защищать наш народ. Давай взорвем корабль». «Тише, придурок!» — прозвучал громоподобный голос. «Нашел, где проявлять скрытое естество. Давай, просыпайся!» Я открыл глаза, но не сразу, а медленно, чтобы божественный свет не сжег их. Передо мной стоял Щербатин, Правда, не в белых одеяниях, а в обычной бойцовской форме. Ничего божественного в нем не было. Пара минут мне потребовалось, чтобы навести порядок в мыслях. «Так что же, я не сплю?» — на всякий случай уточнил я. «Нет, но спать ты здоров! Еле тебя подняли!» «Еле подняли, да?» «Да, а что?» «Сволочь!» У меня напряглись мои пристегнутые руки. «Поганая ты сволочь, Щербатин!» Он, кажется, даже не удивился. «Полегче со своим командиром, Беня!» «Командир, да? Дать бы тебе в рыло, да руки привязаны!» Я откинулся на спинку кресла и закрыл глаза, чтобы не видеть его. «Трогательная встреча!» — вздохнул он. «Я из-за тебя все холо потерял, урод!» Мы некоторое время молчали. Мне еще хотелось спать, голова казалась набитой ватой. Не было никакой радости, что Щербатин выбрался из заварухи, и мы снова вместе». «Как ты здесь оказался?» — спросил я. «Наверное, как и ты. Мы с тобой выбрали одно убежище, Беня. «А на кой черт ты меня разбудил? Соскучился?» «А все, прилетели. Пора работать». «Куда прилетели?» «Не знаю, в какие-то неведомые края. Это скоростной транспорт. Мы где-то на дальних окраинах. Ну что, тебя уже можно отвязывать?» «Давай, отвязывай. Не терпится дать тебе между рогов». «Господи, да за что?» просто хочется». «Значит, еще рано». Он сделал вид, что уходит. «Ладно, хватит выпендриваться. Отстегивай ремни». Я поднялся, разминая суставы. Поглядел вокруг. Половина кресел в отсеке пустые. В других еще спали люди в необмятой солдатской форме. Верзила со списком и инъектором наперевес ходил между рядами, разглядывая номерки на креслах. Есть хотелось просто кошмарно. Казалось, брось в желудок полено, в момент переварится. Члены двигались еще не очень хорошо. Я даже шею не мог полностью повернуть. Вообще, я ощущал себя куском плохо размороженного мяса. «У тебя есть немного времени на восстановительные процедуры, получение белых носков, оружия и экипировки. Что предпочитаешь сначала? Наверное, носки? Отведи меня в столовую, Щербатин, а по дороге все расскажи». «Пошли. А что рассказывать?» Мы в дальней разведке. Сейчас будем высаживаться. Не исключено, что нас всех сразу вырежут. Так же, как вырезали первый десант на Вадавию. Романтика, одним словом. Что ты там говорил про командира? Да, я командир группы «Авось». Сам придумал? Да, означает хрен с ним. Я знаю, что такое «Авось». Значит, Щербатин тебя не лишили, Хола? Лишили, но не полностью. Чуть-чуть оставили. Как раз хватило на командира группы. «Все с тебя, как с гуся вода. А меня вот не чуть-чуть. Меня напрочь обрубили». «Тебя-то за что?» «За тебя, урода проклятого. Меньше надо было на улицах светиться и знаки скорби на заборах рисовать». А -а, ну виноват. Постараюсь в меру сил компенсировать. Хочешь быть моим замполитом? А правда, давай». «Веселишься? Только-только любимую хоронил, сдохнуть хотел и весь мир разрушить». А сейчас скалишь зубы, как молодой жеребец». Щербатин вдруг развернулся и с устрашающей силой схватил меня за одежду. Я поразился тому, какая ярость выплеснулась из его глаз. «Не трогай это, беня, понял? Не лапай, мое!» «Отпусти», — сказал я с трудом, выдерживая его взгляд. Щербатин оставил меня в столовой, где я напихал в себя, наверное, полведра кумбикорма. Сам он ушел разбираться с другими бойцами. Ему надо было доукомплектовать команду «Авось». После еды стало гораздо лучше. Я отправился на обещанные процедуры, которые состояли из чуть теплой соленой ванны и электростимуляции. Стало совсем хорошо, хотя я не отказался бы еще малость поспать. Мне забыли приказать сидеть на месте, и я отправился бродить по кораблю. Кончилось это тем, что я заблудился в гулких железных коридорах, огромных и зловещих, как пещеры циклопов. Там меня и застал сигнал на высадку — истеричный вой корабельной сирены. Я заметался было в разные стороны, но, к счастью, встретил двоих человек из экипажа, которые показали, куда бежать. В просторном отсеке, похожем на крытый рынок, вовсю шла раздача экипировки. Я быстро нашел Щербатина и нашу команду, окинул придирчивым взглядом своих будущих фронтовых друзей и начал одеваться. Удивительно, но практически все бойцы так сноровисто цепляли на себя ремни и жилеты, будто всю жизнь этим занимались. Наверное, дальнюю разведку формировали из профессиональных военных. И бывших, таких как мы. Недаром же наш корпус назывался «Особым». Пять минут — я был готов. Ранец за спиной, плазмовое ружье там же в чехле, шлем в руке. Я ожидал какого-нибудь инструктажа, но, похоже, наш опыт здесь так высоко ценился, что объяснения оказались излишними. «К шлюзам!» прозвучала зычная команда. Две сотни человек устремились в нижнюю часть корабля. Я нагнал Щербатина и, стараясь не сбиться с дыхания, на бегу спросил. — Нам объяснять, что там делать? — Вот когда там будем, — сказал он. — Тогда и объяснят. Я подчиняюсь командиру сводного отряда. Он ничего не говорил. Мы спустились по лестнице и побежали по круговому коридору. До начала посадки оставались считанные минуты. За это время нам следовало занять места в шлюзовом отсеке. И вдруг Щербатин с какой-то силой дернул меня за лямку ранца, что я чуть не свалился. — Ты с ума сошел? — заорал я. — Тихо, Беня! Мы остановились, бегущий серо-зеленый поток обтекал нас. — Погляди-ка туда, только не падай без чувств! Не знаю, какой наблюдательностью нужно обладать, чтобы разглядеть на бегу узкий технологический иллюминатор в стене. Но Щербатин разглядел не только его но и то, что было за ним. Там была планета, на которую нас занесла проклятая судьба. Планета как планета, белые облака, голубые океаны, на вид вполне мирная и живописная. Разглядывать было некогда, и я вопросительно кивнул Щербатину. «Ну что там?» «Да ты погляди получше, умник! Ты географию в школе проходил?» «Проходил, и что?» «Ой! Вот тебе и ой!» В разрыве облаков безошибочно узнавался прямой угол Аравийского полуострова и вытянувшееся селедкой Красное море. Я бы еще долго стоял и хлопал глазами, но Щербатин толкнул меня в бок. Надо бежать, Беня! Это полный бред, выпалил я, когда мы догоняли команду. Что, защемило сердечко? Да при чем тут сердечко? Какого черта мы тут делаем? Разведываем. Что разведываем? Разве этот маршрут неизвестен? «Разве нас с тобой не подобрал здесь транспорт по дороге туда?» «Ну, одним известен, а другим неизвестен. Там тысячи миров, и не в каждом наслышанный продалекий Мухосранск, известный также под названием Земля». «Ты громче всех кричал, что до Земли цивилизация не доберется. Да и не только ты!» «Значит, пришло время. Скоро будем знать курс доллара по отношению к УЦИМ». «Щербатин, хватит поясничать. Ты вообще в своем уме?» Разговаривать на бегу было трудно, я совершенно запыхался. И вдобавок меня разбирала злость на Щербатина, который в своем духе с шуточками и прибауточками воспринимал десант на землю. Команды занимали места в шлюзовом отсеке. Здесь все было очень просто и экономично. Ровный пол и на нем престижные ремни, чтобы не кувыркаться при посадке. Я защелкнул свою пряжку и вновь насел на приятеля. Если ты командир группы, тебе поставили задачу. А ну, отвечай, что мы должны там делать? Расстреливать встречных, минировать мосты, сбивать самолеты? Что? Да успокойся ты, Беня. Какие самолеты? Вылезем, возьмем пробы, наловим сусликов и жуков для живого уголка, сфотографируемся с аборигенами, поменяем стеклянные бусы на горсть алмазов. Ты, похоже, не осознаешь ситуацию. Ты не представляешь себе шагающие танки на Тверской. Ну, до этого дела еще не дошло, пробурчал он. Наша задача вылезти, встать в оцепление и ждать окончания разгрузки. Потом корабль улетает, а мы... мы остаёмся. И что? Больше ничего сказано не было». «Бред». Меня начал разбирать истерический смех. «На что они надеются? Захватить двумя сотнями стволов целую планету? Одна установка град на пригорке, и от нас ничего не останется. А откуда ты знаешь? А может, пока нас не было, тут ядерные бомбы взрывались». И человечество вернулось в каменный век. А мы, такие молодцы, вернем ему лампочку Ильича и винт Архимеда. Полный идиотизм, Щербатин. Если они хотят что-то захватить, — негромко добавил он, — то всегда знают, что и как делать. Не тебе упрекать их в идиотизме. Мне не понравился его тон злого пророка. Я хотел что-то ответить, но тут нам скомандовали проверить пристяжки, начиналась посадка. У меня заколотилось сердце, я волновался. Я загадывал, какую вижу землю. Сколько лет тут прошло, 200 300. Все затряслось, загудело, зазвенело. Мы входили в атмосферу. Я стиснул челюсти, чтобы не стучать зубами. Меня мотало на ремнях. В памяти тут же проявилась полутемная кабина погибшего добывателя УЦИМ, где мы себе так ничего и не добыли. Было и больно, и неудобно, и страшно, но никто вокруг не пикнул. Нас окружали опытные, сильные солдаты. Не такие, которых присылали покорять почти первобытную Вадавию. Тряска продолжалась долго, и вдруг раздался удар, от которого некоторые вскрикнули. Мы приземлились. Некоторое время пришлось подождать, пока газовые струи охладят грунт под днищем транспорта. Я продолжал нервничать, ожидая команды на высадку. Что там за створками шлюзов? День или ночь, зима или лето, пустыня или джунгли? Вспомнили я запахи, которыми дышал с самого детства. «Команды, к выходу!» Пронеслось по отсеку. «Команда, авось, подъем!» Крикнул Щербатин, срывая ремни и вскакивая. Корабль выпустил из-под брюха широкий металлический трап, и мы побежали по нему, грохоча ботинками. Стояла ночь, я ничего не видел, кроме небольшого участка каменной земли, освещенной прожекторами корабля. Наконец, мы под открытым небом. Я суматошно оглядывался стремясь сразу же понять, где мы хотя бы приблизительно. Звезд не было, но на фоне неба чуть проступали контуры горных склонов. Дикое безлюдное место. Да и где еще нас могли выбросить? Итак, свидание с матушкой-землей состоялось. Ничего особенного не произошло, и зря я волновался. Просто высадка на очередную планету на самый обычный каменистый грунт. Все места одинаковые, как это ни печально. Две команды, в том числе и нашу, оставили для участия в разгрузке. Остальные разошлись в оцепление. Из брюха корабля выползли два ленточных транспортера. По ним спустились полдюжины погрузчиков на широких гусеницах. Затем два десятка зачехленных вездеходов разных типов и размеров. Потом пошли бесконечные ящики и контейнеры. Большие, маленькие, плоские, высокие, длинные, короткие. Самым тяжелым занималась техника. Мы же подхватывали и относили в сторону то, что полегче. Все происходило в суматошном темпе. Мне даже некогда было оглядеться. Я все никак не мог осознать, что это земля, что далеко или близко улицы, по которым я давным-давно ходил. И воздух. Он совершенно ничем меня не удивил. Не обрадовал. Это был просто воздух. — Пехотинец, Беня, ко мне! — послышался начальственный голос Щербатина. Он сидел в кресле небольшого открытого вездехода на шести пухлых колесах. В багажнике валялись связки матовых металлических столбиков со стеклянными окончаниями. Световые вехи. «Что ты так официально?» — усмехнулся я. «Держишь фасон перед подчиненными?» «Садись, не болтай!» — рявкнул он. «Мы отъехали метров на двадцать от линии оцепления». Щербатин сбавил скорость машины и заговорил так тихо, что я едва разбирал слова сквозь шум мотора. «А ты еще посмеивался, мол, что может один кораблик против целой планеты, Беня?» «О чем ты?» «Это настоящее вторжение. Ты видел, что возят погрузчики?» «Ящики какие-то». «Ящики!» «Черт побери, Беня, ты совершенно не умеешь различать маркировку груза». «А я по кладовкам не сидел, чтобы грузы различать». «Эти ящики — контейнеры службы обезвоживания. В каждом по пять сотен солдат. Другие ящики — аппаратура для их восстановления. Есть еще ящики, в них разобранные телепорты с диагональю в 4 метра. Специально для переброски тяжелой техники. Ты видел, сколько там этого барахла? Мы привезли столько оружия, что можем тут год держать осаду. А ты говорил сусликов ловить». «Это ты говорил? Да какая разница?» Подожди, давай сделаем вид, что работаем. Он слез с вездехода и воткнул в землю пару светящихся столбиков. Что ты делаешь? Сейчас закончится разгрузка, и все наше барахло оттащит на вездеходах в другое место, чтобы его не задело выхлопом корабля. Нужно обозначить вешками дорогу к временному лагерю. Я прикрыл глаза, и передо мной поплыли жуткие картины. Напрасно я сравнивал силы земли с экипажем разведывательного транспорта. Нет, нужно было подойти с другого конца. На одной чаше земля, на другой тысячи планет, заселенных голодными, послушными и готовыми на все человечками. Вот правильная расстановка сил. Вот настоящая угроза. — Подожди, Беня, я тебе еще главный сюрприз не открыл. Ну — Ну-ну, давай. Я познакомился с командиром нашей экспедиции. — О, поздравляю. Поручкался, надеюсь? — Да нет, боюсь, он меня даже не разглядел какая досада. Посмейся, посмейся. Сейчас увидишь его, просто животик надорвешь. Он уже на площадке, где будет временный лагерь. Поехали. Наш вездеход начал взбираться по склону. Я обернулся и увидел наш транспорт, островок света, стиснутый ночным мраком. Проворно бегали трудолюбивые погрузчики, росла гора оборудования, запечатанного в контейнеры. Интересно, сколько тысяч засушенных бойцов мы привезли. Может нам просто сбежать отсюда тоскливо проговорил я. успеем Беня. Мы выехали на ровную площадку ее заливал свет прожекторов, установленных на треногах. С одной стороны поднималась почти вертикальная каменная стена. с другой расступались пологие склоны, чуть прикрытые кустарником. Вот он сказал щербатин гляди Беня и наслаждайся. Я ничего не видел свет бил мне в глаза. Удалось разглядеть только силуэт человека с гордой командирской осанкой, который стоял в окружении нескольких подчиненных и размахивал руками, раздавая приказы. Неожиданно он повернулся и зашагал в нашу сторону. «Но чего уставились?» — рявкнул он. «Дорога готова!» Голос показался знакомым, но командирские нотки сбивали с толку. Я немного переместился в сторону, чтобы прожектор не слепил мне глаза. И, наконец, увидел его лицо. Я чуть не сел на месте. «Нуй!» — невольно выдохнул я. «Не Нуй, а господин форс-мастер и год. Он пригляделся к нам. «Вы братья, что ли?» «Сестры!» — негромко ухмыльнулся Щербатин. Нуй продолжал нас разглядывать, и мне на мгновение стало страшно, что он узнает меня, невзирая на мой новый облик. «Постойте, постойте! А вы, случаем, не венки? Мы ничего не успели ответить, потому что у Нуя заработала рация. «Земля я, воздух, когда можем взлетать?» «Подождите, мы еще не начали вывозить груз!» — заговорил Нуй, позабыв на минуту о нас. «Задраивайте люки, я сообщу, как только мы отведем технику!» «Ускорьте работу, у нас мало времени!» Мы с Щербатином переглянулись. Оба мы думали об одном и том же. Щербатин тихонько кивнул мне, и я ответил тем же. Нуй спрятал рацию и перевел взгляд на нас. Он, кажется, забыл, о чем с нами разговаривал. Я смотрел на него с интересом и удивлением, как на редкий музейный экспонат. Это был не тот нуй, которого я помнил. Ничего не осталось от трогательной улыбки, мечтательных, чуть печальных глаз, по-детски тонких и нежных черт лица. Это был уже не грустный лягушонок, а скорее злая жаба. «Мы должны показать вам нечто очень важное», — выдавил я. «Необычайно важное, господин форсмастер» подтвердил Щербатин, придав лицу выражение крайней озабоченности. — В чем дело? — удивился Нуй. — Вон за тем камнем кое-что лежит. Я кивнул на плоскую двухметровую глыбу, вставшую торчком. До нее не доставали лучи осветителей. — Мы сами не трогали, решили вас дождаться! — подобострастно добавил Щербатин. — Что там такое? Нуй был так удивлен, что первым пошел к камню, на ходу доставая фонарик. Я снова переглянулся со Щербатиным. Камень отрезал нас от посторонних взглядов. Но! Форсмастер забегал взглядом по сторонам. Где? В ту же секунду Щербатин зажал голову Нуя в сгибе руки, а я выхватил из ранца форсмастера его плазмовое ружье. Ну и начал вертеться, как уж, и выдавливать какие-то звуки, но против хватки матерого Ивенка был бессилен. Вы, вы, ивенки с трудом прохрипел он. Я взял его за подбородок и повернул голову так, чтобы смотреть ему прямо в глаза. «Мое имя!» — медленно и раздельно начал говорить я. «Нет!» — крикнул вдруг Щербатин. «Молчи, ни слова!» И, хорошенько встряхнув Нуя, зашипел ему в ухо. «Да, и венки, нас тьма, мы везде. Мы настигаем своих врагов и караем их. Каждый, кто осквернил нашу землю, будет казнен. Ты первый, за тобой последуют тысячи». Мы поднялись из болот в небеса и не вернемся до тех пор, пока не умрет последний враг. До последнего мига я сомневался, что это Нуй. Я подсознательно боялся, что мы ошиблись. Но страх, вспыхнувший в глазах этого человека, развеял все сомнения. Это был Нуй. — Не промажешь? — спросил Щербатин. — Ни в коем случае. Щербатин оттолкнул Нуя на камень, я в тот же миг вскинул ружье. — Отправляйся на Абанаху! Сверкнула бледно-оранжевая молния, и голова форс-мажора мгновенно превратилась в дымящийся шар. Он не успел даже вскрикнуть. Сразу навалилась слабость, я опустил оружие. Захотелось присесть. «Ну вот», — вздохнул я. «Выбор сделан. Теперь Щербатин, драпаем отсюда со всех ног. Пока нас...» «Тихо!» Он предостерегающе поднял руку. В кармане у мертвеца вновь заговорила рация. «Земля, я воздух, определите время для взлета!» Щербатин осторожно вытащил рацию, нерешительно поднес к губам. Снова опустил. «Сегодня великий день», — сказал он. «Сегодня я совершу свой последний грех». «Земля, я воздух, не слышу вас!» «Щербатин, что ты такое говоришь?» «Молчи, Беня, ты тут ни при чем, это мой путь». «Ты свихнулся? Ты все равно их не остановишь». «Не остановлю, но сделаю все, что могу». Молчи, Бенни, не мешай сосредоточиться. «Земля, я воздух!» «Щербатин, они все равно снова прилетят. Ты ничего не сделаешь один. Давай просто уйдем, слышишь?» «Когда еще они прилетят? На наш век хватит пожить, Бенни. Все, тишина. Будем считать, экспедиция не удалась». «Земля!» Он поднес рацию к губам и спокойно ответил. «Да, я Земля. Можете взлетать». «Мы можем запускать двигатели?» уточнил пилот. «Запускайте, мы отвели людей!» «Начинаем обратный отсчет!» Щербатин бросил рацию и тщательно отряхнул ладони. «К машине!» Я сел за управление, поскольку Щербатин не мог вести. У него все ходило ходуном. Мы тихо съехали с площадки и покатили по пологому склону, аккуратно объезжая кусты. Кажется, никто не обратил на нас внимания. Минут через пять мы услышали, как взревели двигатели. Местность озарилась бело-желтым светом, от которого бросились в сторону стремительные тени. Нам не дано было увидеть, как ревущие огненные струи ударили в землю и в одно мгновение испепелили две сотни цивилизаторов и целую гору военной техники. А также неизвестно, сколько тысяч солдат, законсервированных в сушилках. Почти сразу взорвались боеприпасы и энергетические блоки в контейнерах. Взлетающий транспорт лишился равновесия и рухнул. Лопнули топливные баки, огненный вихрь взмыл на сотню метров. Несколько горящих обломков упали неподалеку от нас. Ехать по гористой местности было непросто, но вездеход хорошо справлялся с дорогой на спусках и подъемах. Сходу брал небольшие расщелины и переползал через груды камней. Потом дорога стала ровной. Мы катились по каменистому плато, впереди мерцали какие-то огни. Они двигались, исчезали, вновь появлялись. Неожиданно я увидел мост, дорогу, светало, вокруг не было ни души. Я вырулил на середину и погнал на предельной скорости. Наверное, не стоило так рисковать. Глаза слипались от усталости, руки просили отдыха. В какой-то момент я вдруг увидел под колесами серебристую полосу, и меня прошиб холодный пот. Серебряная линия для 18-го холла. Но это была всего лишь дорожная разметка, и я мог двигаться по ней сколько угодно. «Еще что-то изменилось вокруг. Кажется, я просто распробовал, наконец, вкус воздуха».